Глава 36 Ночью вместе с Лансом и прачкой гордин мы отправились в ближайший лесок за ингредиентами для зелья, которые я хотела сварить. Ланс мне нужен был для охраны. С этим рыжим богатырем в глухой темной чаще нам, хрупким женщинам, будет спокойнее, чем в одиночестве. Что касается гордин, ее я взяла с собой, чтобы не заблудиться. Кроме того, прачка знала, где в лесу бьет родник, и растут вороньи ягоды, собирать которые следовало лишь при полной луне. Все остальное для колдовского снадобья у меня было. Крапиву я нарвала рядом с домом, настойку полыни нашла в шкафчике с местными лекарствами, а кровь планировала пролить свою. Пока мы бродили среди вековых дубов, похожих на лохматых чудовищ, притихших перед атакой, в душе у меня шевелилась тревога. Леди Клариса Кейдж, чье тело я заняла, обладала даром зельевара, но из-за предрассудков высшего света не развивала свои способности. Я боялась, что мне не хватит ни знаний, ни опыта, чтобы воспользоваться рецептом из таинственной книги. Насколько я помнила, было недостаточно просто следовать инструкции. Обычное варево становилось волшебным только когда тот, кто его готовил, добавлял в кипящую воду главный ингредиент – искру своей души. Я совершенно не представляла, что это за искра и как ее из себя высечь. Шум ручья мы услышали раньше, чем увидели за деревьями тонкую серебристую струйку воды, бегущую по камням. Из сумки я достала флягу и наполнила ее доверху. Затем Гордин повела нас дальше по извилистой тропке, едва заметной в густой траве. «Ланс, я немного отстала от прачки, чтобы поговорить с нашим телохранителем, этим рябым застенчивым увольнем». «Да, госпожа», — отозвался Ланс, прикрыв ладонью свой изъян, зайчую губу. Он всегда так делал во время разговора, стеснялся своего уродства». Взгляд у этого парня был такой добрый и открытый, что мне стало немного совестно, ведь я собиралась использовать коммердинера своего мужа в качестве подопытного кролика. Зелье прочь из я планировала сначала испробовать на нем, а уже потом дать его Роберту. Именно об этом я хотела завести речь. «Ланс, если бы у тебя появился шанс исправить в себе любой недостаток, «Ты бы им воспользовался?» От моих слов брови бедняги приподнялись домиком, а на скулах заиграл румянец, который я заметила даже в тусклом свете масляного фонаря. Пока Ланс не решил, что мой вопрос праздный и его рану намеренно хотят разбередить, я продолжила. «Такой шанс есть. Ты слышала, что я зельевар?» Ланс мотнул головой и споткнулся от торчащий из земли корень, Я настолько завладела его вниманием, что он перестал смотреть себе под ноги. «Возможно, я смогу приготовить зелье, которое сделает твою губу нормальной». Ланс шумно вздохнул, коснувшись своего изуродованного рта. Он молчал, только смотрел на меня во все глаза и жадно ловил каждое мое слово. «Пока мы общались, Гордин ушла вперед». Свет моей лампы выхватывал из темноты ее сухую костлявую фигуру, окруженную кустами и стволами деревьев. Отстанем еще немного, и луч света до нашей спутницы уже не дотянется. Но я ничего не обещаю. Я, Зельевар, неопытный и могу допустить ошибку. Есть вероятность, что вместо лекарства нечаянно получится отрава. Конечно, мы сначала попробуем мое зелье на какой-нибудь зверушке, но все равно». «Я согласен», — выпалил ланс, порывисто схватив меня за руки. Его большие глаза сверкали в полумраке иступленной сумасшедшей надеждой. Широкая грудь вздымалась в частом дыхании. «Я согласен, госпожа. Если есть шанс, я готов. Я не боюсь. Даже если отрава, я рискну». Сообразив, что переступил грани приличия, он покраснел и спешно выпустил мои ладони на волю. «Не думаю, что у меня в самом деле получится яд», — призналась я, смущенная взглядом Ланса. Богатырь смотрел на меня, как на свое личное божество, как адепт на священную реликвию. Казалось, вот-вот грохнется на колени и начнет отбивать лбом благодарные поклоны. В худшем случае заработаешь несварение желудка. «Спасибо, госпожа! Спасибо, спасибо, спасибо!» Повторял и повторял Ланс, едва ли не плача. Этот высоченный гигант дрожал сейчас от эмоций, как осиновый лист на ветру, и не знал, куда деть свои широкие неуклюжие ладони. В конце концов он сунул их под мышки. «Спасибо вам, спасибо!» «Да не за что пока!» Гордина обернулась, окинув нас любопытным взглядом. Заметив, что мы отстали, она остановилась в тени раскидистого дуба с раздвоенным стволом. Где-то в его ветвях ухнул филин, и прачка подняла голову на звук. «Когда вы будете варить зелье?» — спросил Ланс, тяжело сглотнув. «Как только соберу все ингредиенты». «Тогда пойдемте, пойдемте скорее», — И он быстро зашагал по тропинке к дожидавшейся нас гордин. Куст с вороньими ягодами рос на краю оврага. Свалиться в этот овраг ночью было как нечего делать, а там внизу копьями торчали из земли сломанные сучья и мерцали среди травы крупные камни с острыми гранями. Заветные ягодки прятались в глубине куста за колючими ветками, словно в клетке. Добраться до них, не порезавшись, было сложно, а заметить их, маленькие и черные, в темноте еще сложнее. Чтобы набрать литровое ведро, пришлось изрядно попотеть. Под конец все мои руки были в крови.